Теперь меня ничто не удерживает в Париже», — ответил Рауль. «Значит, мы едем вместе», — решил отос «А господин Д'Артаньян...» «О, я собирался проводить Атоса лишь до заставы, оттуда мы возвратимся вместе с Портосом». «Отлично», — отозвался Портос. «Пойдите сюда, сын мой», — проговорил граф, ласково обнимая Рауля за шею и усаживая его в карету. «Гремо»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 «С господином де Сантиньяном?» «Вот что я намерен сказать вам, Портос. Обнажив шпагу против этого дворянина, вы обнажаете шпагу против самого короля». «Что вы?» — вытаращил глаза Портос. «И вы в этом уверены?» «Еще бы!» «Как же уладить в таком случае это неприятное дело?» Мы постараемся хорошенько поужинать с вами. Стол капитана Мушкетеров, как говорят, не дурен. Вы увидите за ужином красавца де Десантиньяна и выпьете вместе со мной за его здоровье. Я? Ужаснувшись, вскричал Портос. Как? Вы отказываете спить за здоровье его величества? Ну, черт возьми! Я не говорю о его величестве, короле. Я говорю о господине де Сент-Иньяне. Повторяю вам, это одно и то же. Раз так... Ну что же, буркнул побежденный Портос. Вы меня поняли, дорогой мой? Нет, но теперь это не имеет значения.